обезболивающие средства. Тогда я холодно улыбнулся. «Как заложники, вы для меня ценнее, а кроме того, я удивляюсь твоей отваге. У меня свои представления о твоем происхождении. Скорее, ты не имеешь с империей на юге ничего общего, но принадлежишь кучке шаманов, держащих ее императора в своей власти». «Любое вмешательство чужих для нас недопустимо». Доктай презрительно плюнул в огонь. «Существует предание о давних временах, когда отворились подобные вещи. Потом пришел герой и освободил его из когтей чародеев. Почему бы это не мог быть я?» Эверард вздохнул. «Однажды узнаешь, почему нет». Тактай благосклонно похлопал его по плечу. «Не хочешь мне, по крайней мере, что-то доверить? В конце концов, мы не кровные друзья. Мы могли бы стать ими». «А вот этого мне действительно жаль», — признал Тактай. «Но он оказал сопротивление ханскому офицеру. Забудь об этом и напейся со мною. Я пошлю за мехом». Эверард улыбнулся. Этим ты не изменишь моего настроения. А кумыс тебе не по душе, заботливо спросил Монгол. Это жаль, потому что вино мы уже давно выпили. Если бы ты оставил мне мой виски, теперь они могли бы пригодиться. А что это? Доброе питье, которое веселит. Оно было у меня в мешке у седла. Ха. Колебался Токтай, но потом встал. «Пойдем к коням и посмотрим». Оба стража последовали за своим командиром и его пленником. Один из солдат взял из огня горящую ветвь и светил ею. Эверард чувствовал холод в груди. На него нацелились по меньшей мере четыре стрелы. Если бы он сделал хоть одно подозрительное движение... Он осторожно рылся в мешке и нашел обе бутылки. Вместе они вернулись к огню, сели. Монгол присел напротив. Он внимательно следил, как Эверард открывает бутылку, наливает немного золотистой жидкости, в стакан и пьет. «Пахнет удивительно», — заметил он. «Попробуй», — подал ему Эверард снова наполненный стаканчик. Монгол недоверчиво принюхался к жидкости, обросил на Эвереда испытывающий взгляд и напился. Ух! Эвереду пришлось сделать быстрое движение, чтобы сохранить оставшееся содержимое стаканчика. Тактай кашлял и плевался. Один из стражей натянул лук. Стрела была нацелена в грудь Эвереда. Другой подскочил и положил ему руку на плечо. Над его головой заблестел меч. «Оставьте, то не яд. Это для него просто слишком крепко. Смотрите, я сам выпью остаток». Тогда тем временем махнул стражником. Слезящимися глазами он поглядел на Эверарда. «Что это?» — выдохнул он. а «Драконова кровь?» Пшеница, дистиллированная. Аверарт не имел желания объяснять варварам способ приготовления виски. Он снова наполнил свой бокал. Тогда пей лучше кислое молоко. Тогда и причмокнул языком. «А это греет», — сказал он, — «как перец». Он протянул руку. «Дай мне еще глоток». «Ну, давай же», — нетерпеливо сказал монгол. Страж времени завертел головой. «А я уже сказал, что для вас, монголов, это будет слишком сильно». «Что? Слишком сильно?» «Бросится тебе в голову, предупреждаю тебе. Утром тебе будет плохо». Тактай схватил всю бутылку и стал пить, теперь уже с охотой. Захрипел и вернул бутылку. «Напейся и ты». Эверард не спешил. Пил большими глотками. Тактай потерял терпение. «Подай мне другую бутылку». Аверард подал.